вздохнув. «Великолепная женщина! Вас, мамаша, надо бы к ней пристроить. Она устает очень. А ты не говори. на выпей лучше!» — мягко попросила мать. Он проглотил лекарство и продолжал, прищурив глаз. «Все равно я умру, если и буду молчать». Другим глазом он смотрел в лицо матери, губы его медленно раздвигались в улыбку. Мать наклонила голову, острое чувство жалости вызывало у нее слезы. «Ничего, это естественно. Удовольствие жить влечет за собой обязанность умереть». Мать положила руку на голову его и снова тихо сказала Помолчи, а? Он закрыл глаза, как бы прислушиваясь к хрипам в груди своей, и упрямо продолжал. Бессмысленно молчать, мамаша! Что я выиграю молчанием? Несколько лишних секунд агонии, а проиграю удовольствие поболтать с хорошим человеком. Я думаю, что на том свете... Нет таких хороших людей, как на этом. Мать беспокойно перебила его речь. «Вот придет она, барыня и будет ругать меня за то, что ты говоришь. Она не барыня, а революционерка, товарищ, чудесная душа. Ругать вас, мамаша, она непременно будет». Всех ругает всегда. И медленно, с усилием, двигая губами, Егор стал рассказывать историю жизни своей соседки. Глаза его улыбались. Мать видела, что он нарочно поддразнивает ее, и глядя на его лицо, подернутое влажной синевой, тревожно думала: умрет. Вошла Людмила и, тщательно закрывая за собой дверь, заговорила, обращаясь к Власовой. «Вашему знакомому необходимо переодеться и, возможно, скорее уйти от меня. Так вы, Пелагея Ниловна, сейчас же идите, достаньте платье для него и принесите все сюда. Жаль, нет Софи, это ее специальность — прятать людей». «Она завтра приедет», — заметила Власова, накидывая платок на плечи. Каждый раз, когда ей давали какое-нибудь поручение, ее крепко охватывало желание исполнить это дело быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чем, кроме своей задачи. И теперь, озабоченно опустив брови, деловито спрашивала, «Как одеть его, думаете вы?» Все равно он пойдет ночью. Ночью хуже, людей меньше на улицах, следят больше, а он не очень ловкий. Егор хрипло засмеялся. — А можно в больницу к тебе прийти? — спросила мать. Он, кашляя, кивнул головой. Людмила заглянула в лицо матери темными глазами и предложила. — Хотите дежурить у него в очередь со мной, да? «Хорошо, а теперь идите скорее». Ласково, но властно взяв мать под руку, она вывела ее за дверь и там тихо сказала, «Не обижайтесь, что я выпроваживаю вас, но ему вредно говорить, а у меня есть надежда». Она сжала руки, пальцы ее хрустнули, а веки утомленно опустились на глаза». Это объяснение смутило мать, и она пробормотала. — Что это вы? — Смотрите, нет ли шпионов, — тихо сказала женщина. Подняв руки к лицу, она потирала виски, губы у нее вздрагивали, лицо стало мягче. — Знаю, — ответила ей мать не без гордости. Выйдя из ворот, она остановилась на минуту поправляя платок, и незаметно, но зорко оглянулась вокруг. Она уже почти безошибочно умела отличить шпиона в уличной толпе —